«Усты поломаны, будто бы стантом без бизонов промчалось». «Тогда ушли по цели», – сделал вывод Бибик. «На карте обозначена запасная точка. Охотничий домик, как раз к северу отсюда». «Идем туда», – решил Андрей. «Но сначала выясним, нет ли других следов. Бери сладкую парочку и топайте прямо. А мы с Мухой пройдем немного по берегу. Встретимся вот здесь». Андрей взял планшет и указал на отметку в километре от разоренной квест-станции.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 Береговая полоса в разных местах имела разную ширину, но нигде лес не подходил к воде вплотную. Песок был твердый, так что идти было легко. Почему убежавшие со станции ученые не воспользовались этим маршрутом, было решительно непонятно. Русло реки изгибалось, но крюк получался мизерный. В целом путь вел на север, так же как протоптанная в лесу тропа. Никаких следов.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 Но и самого ходака. И не только его. Еще они увидели трех местных жителей, тех самых зараженных, которых по какой-то причине не осталось в западном секторе зоны. Троица обезображенных болезнью местных набросилась на ходака с явным намерением порвать его на лоскуты, зубами и ногтями. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. Человек пытался отбиваться, но зараженные были быстрее и сильнее.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 «Рефлекторно получилось», – признался Андрей. «Вот тебе и зараза. Выходят врали местные учёные-эквестеры?» «Могли просто ошибаться. Ведь как в такое поверишь? А главное, как доложишь на Большую Землю? В психи запишут сразу, без базара». В кармане у Андрея вдруг запищал дискан. Лунев кивком приказал Мухе вернуться к раненому, а сам спрятался за ближайшую сосну. Муха понял его верно.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 Андрей дал отмашку, показывая Косте, куда следует увести шурочку, пока она с перепугу не забилась в истерике. Каспер сгреб девушку в охапку и повел туда, где спрятался муха. Вроде бы обошлось, но обсудить с Бибиком, что это за хрень, Луневу так и не удалось. Из зарослей, где укрылись муха и раненые, послышались стоны, затем удивленные возгласы, а еще секунды позже оттуда пулей вылетел Каспер. Глаза у парня были квадратно офонаревшие.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 Где здесь, в этой зоне? В этом мире. Я ведь из другого, из параллельного. Это как так? Ты что, из разлома к нам пришел? Как серые приходят? Вроде того. Ты это серьезно или прикалываешься? Шура, отстань от человека, строго приказал Бибик. Позже разберешься, если потребуется. История запутанная, но реальная, поверь. Андрей, надо идти дальше. Стрельбу не только мы услышали.